Глава 4. Эжен. После ночного кошмара я ходил как больной. Привык, что благодаря тренировкам с Диланом сны прекратились, а тут вдруг как ушат холодной воды на голову. Никак не мог отделаться от чувства, будто это сейчас я сплю, а там, во сне, все было реально. Я до сих пор не выбрался из дома Кэти. Открою глаза и увижу ее мерзкую ухмылку. С этим надо было что-то делать, но я понятия не имел, что. Поэтому предложение Ари помочь с переездом пришлось как нельзя кстати. Мне требовалось отвлечься от всего, что мешало дышать. Я взял себя в руки, оделся и пошел выводить автомобиль из гаража. Он был серым, как и мое настроение. Давно не садился за руль, но системы, просчитанные Ильтере, делали вероятность аварии минимальной. Расстроенная Риетт села на соседнее сиденье. Она казалась необычно тихой, почти всю дорогу до дома молчала, только подсказывала, куда ехать, потому что ее района я не знал. Мы остановились перед воротами шикарного особняка. В Эвасоне так не строили. Там дома устремлялись вверх, будто тянулись к солнцу множеством этажей. А здесь это был мини-замок, чем-то напоминающий колледж Эулайт. Стены из дикого камня, Клумбы, цветущие, несмотря на неподходящее время года, витражные окна. Красиво. Ари решительно вышла из авто. Тебя подождать или пойти с тобой? спросил я. Идем, ответила она. Что ж, хорошо, посмотрим, как выглядит родной дом Нейтона. Я прошел следом за Ариет. Мы миновали ворота, слуга распахнул перед нами дверь. Госпожа Эо Тайрон, ваш отец. начал было он. «Приказал меня не впускать, я знаю», — перебила Ариет. «Я приехала собрать вещи». И мы прошли мимо слегка ошалевшего слуги. Тот, видимо, никак не мог решить, что делать, то ли слушаться своего господина, то ли госпожу. Но Ари не собиралась давать ему времени на размышления. Она поднялась по крутой лестнице, миновала длинный светлый коридор, поймала девочку-служанку и приказала паковать вместе с ней платье и прочую дребедень. Я вошел, в истинно девичью гостиную, в теплых персиковых тонах, с изысканной какой-то кукольной мебелью, выбрал стул у окна, сел и долго смотрел на сад. Весна уже пришла в Тассет. В моем родном Ивасоне наверняка еще холодно. Хорошо, если ставил снег, А здесь на деревьях распускались листочки, пригревали теплые лучи. Только это не меняло того, что я ненавидел Тассет. Его земля давно уже жгла ноги. С первого дня, как на нее ступил. Я не хотел уезжать из Эвасона. Оставлять отца. У мамы всегда было много друзей, а папа больше занимался работой. Наверное, единственным близким другом для него была его Ильтере. И мне казалось, что это нормально». Дружба между Иль и Ай. Потому что в чем разница? Или мы испытываем другие эмоции? Или нам не бывает больно или страшно? Радостно и грустно? Кто из нас не влюбляется, не теряет? А оказалось, все не так. И первое время после пробуждения силы я не мог поверить, что можно относиться к человеку как к игрушке. Испытывать безразличие к чужим чувствам. Увы, жизнь быстро показала, что можно. Я перебрался на подоконник и прижался щекой к стеклу. Там за окном было солнце, и казалось, что от этого солнца меня отделяет высокая стена, и даже если я расшибу об нее лоб, она ни на миг не сдвинется. «Эжен?» — Ари появилась в дверях. «А я тебя потеряла». «Ты собралась?» — спросил я. «Да, слуги уже переносят вещи в автомобиль». Что-то случилось? Я отрицательно качнул головой. Тасет со мной случился. Будь моя воля, ни на день бы здесь не остался. Но теперь меня держит месть. И держит куда крепче клятвы, которую дал Дея. Тогда пойдем. Ари тоже выглядела печальной. Не хочу встречаться с домашними. Только уйти мы не успели. Дверь в гостиную с грохотом распахнулась, и в комнату влетел мужчина. Старший брат Ари был очень на него похож. Нейт куда меньше, высокий, темноволосый, с первыми ниточками седины, суровый, как скала. "Ари, что за выходки?" напал он на дочь. "Ты сам приказал мне убираться". Арит, минуту назад грустная, но спокойная, сейчас казалась живой вспышкой молнии. "У меня не было возможности нормально собраться, я решила все таки ею воспользоваться". «Я сказал, уйдешь, не возвращайся». «А я и не возвращаюсь, папа. Всего лишь приехала за вещами, и я переезжаю к Нейтану. Ему плевать, что у меня нет магии, и плевать, что я не хочу выходить замуж за твоего друга Ильтере». «Потому что он сам – ничтожество». «Да? И почему же?» Ари уперлась кулачками в бока. «Потому что не оправдал твоих ожиданий, и у него раскрылся не тот тип силы». Ты бы себя слышал, папочка, Найт уже жизнь сломал, Стефу всю голову забил своими глупостями, и мне пытаешься. С меня хватит. Я не твоя игрушка, а живой человек. А что же сам, Нейт? Побоялся с тобой прийти?» Прищурился старший господин Эо Тайрон. «А с чего ты взял, что он вообще хочет тебя видеть?» «Эжен, идем отсюда, надоело». «Это еще кто такой?» Можно подумать, раньше меня не заметили. Небось, и тип силы успел разглядеть. Я слышал, многие Ильтеры это могут. Но Ари уже взяла меня под руку. «А это мой жених», — заявила она. «Так что я съезжаю и выхожу замуж. Прощай, на свадьбу не приглашу». И потащила меня прочь из комнаты. В спину полетели проклятия ее папаши. Мы вынеслись на улицу, иначе не назовешь. И Ари вытерла злые слезы с глаз. «Старый индюк!» Пробормотала она под нос, забралась в автомобиль и вся будто сжалась в комок. Я сел за панель управления, запустил двигатель, и мы выехали из ворот этого красивого, но холодного особняка. «Прости, что назвала тебя женихом», — тихо заговорила Ари, когда дом ее родителей остался позади. «Очень хотелось утереть нос этому индюку, моему папаше». «Я понимаю, ничего страшного». «Пусть побесится», — бушевала Ари. Она вообще вспыхивала легко, как спичка. «Ты представляешь? Мало того, что он против моего общения с братом, так еще и мужа мне подобрал. Пришел и так спокойно сообщил, что его партнер по бизнесу, который старше меня на двадцать лет, согласен на мне жениться. А меня кто-нибудь спрашивал?» «Скверно», — отозвался я. «Не то слово. Пока мы были все вместе, Нейт, я и Стеф, это не так чувствовалось. Знаешь, наверное... Я просто знала, что у меня есть опора, мои старшие братья. А теперь Стеф играет с огнем. На это я вообще едва узнаю. И она снова вытерла слезы. Да, неприятная история. А поехали в городской парк. Вдруг выпалила Ари. Я покажу тебе свое любимое место. Хорошо, согласился я. Пусть только не ревет. Путь до городского парка был мне известен. Вскоре я припарковал автомобиль неподалеку от арки входа. Ари куталась в теплую накидку. Все-таки время вечернее, и лучи Инга и Фора мало грели. Мне же было жарко. Не помню, когда вообще в последний раз чувствовал холод. Наверное, еще у Кэти. Или нет? Ты будто все время где-то далеко. Вздохнул Ариет. Не представляю, что творится у тебя в голове. Я обернулся к ней и откровенно признал. Лучше не знать, что там творится. «Да? Тебе виднее. Нам направо». Мы миновали арку и свернули на узкую дорожку. По ней едва могли идти рядом двое, и приходилось ступать плечом к плечу. Сам я был в этом парке очень давно и не слишком хорошо его знал, поэтому никогда не заглядывал в эту его часть. Мы долго брели меж высоких деревьев, почти закрывающих небо. Пока они вдруг не закончились — а впереди блеснула темная гладь бурной реки. Через реку был проложен широкий мост с резными перилами. «Да, мне тут уже нравилось. Вот оно, мое любимое место», — подтвердила догадку Ари. «А главное, здесь почти никогда никого нет». И увлекла меня к мосту. Мы замерли у перил в самом центре и смотрели, как под ногами спешит куда-то вода. Она была так свободна, Я даже немного позавидовал. «Не боишься высоты?» — Оживленно спросила Ари. «Нет, не боюсь. Вспомнилась Дея и наши посиделки на крыше общежития. Наоборот, люблю. А я долгое время побаивалась, пока не облюбовала этот мост», — призналась Ариет. «Но здесь чувствуешь себя свободной, будто нет папы, брата, нет Тасета, Только я, река и небо. Здорово, правда?» Я кивнул. И снова позавидовал, потому что мне подобное и не снилось. Хотя в моей памяти еще жили звезды на сером небе над крышей колледжа. Я улыбнулся. Вижу, ты меня понял, подмигнула Ари, подтянулась и села на перила. Осторожно, испугался я. Вот у тебя страсть к заборам и перилам. Не бойся, не упаду. Да и тут не так уж глубоко на самом деле. Только кажется, что река глубокая. Она просто быстрая, и вода летит. Не удержать. Но проверять не будем. Конечно, нет. Давай руку. Я протянул ладонь, и Ари сжала ее, чтобы уж точно не упасть. Доверие на грани глупости. Я так не умею. Нет в мире того человека, которому я мог бы довериться на все сто процентов, даже если говорить ады. А как здесь здорово в Великую Ночь! Продолжала болтать Ари, и мне становилось легче. Небо черное, черное. и то одна звездочка вспыхнет, то другая, как будто у ночи миллионы глаз. Да, я представляю. Снег блестит и хрустит под ногами, а речку никогда не сковывает лед, только немного серебрит берега. Я забрался на перила рядом с ней. Ничего, не грохнусь. Поднял голову к небу, чувствуя, как Ари снова сжала мою руку. «Теперь уже, чтобы не упал я». «Хорошо. И это не единственная тайна парка», заявила моя бесстрашная спутница. «Хочешь покажу фонтан, который исполняет желание?» «Вздор». «Нет, правда». «Идем?» И потащила меня совсем в другой конец парка. Там действительно была чаша фонтана. В чаше три рыбки плевали вверх струями воды. «И как загадывать желание?» спросил я. «Стоять надо вот здесь». Ари указала на лысый пятачок земли посреди первой пробивающейся травки. Видимо, не одна она тут желание загадывала. Стоишь тут, берешь монетку. Она достала откуда-то из потайного кармана накидки несколько мелких монет. И надо кинуть ее так, чтобы она попала на вон тот круг между рыбками. И осталась на нем. Тогда желание исполнится. Смотри. Она о чем-то задумалась, потом сосредоточилась. И кинула монетку прямо в цель. Та звякнула и осталась между рыбками. «Ура!» — подпрыгнула арет «Ты уже натренировалась!» — фыркнул я. «Нет, я не так часто тут бываю. Попробуй и ты!» «Я? А что мне загадывать? Вернуться в Эвасон?» «Не смогу. Как смотреть отцу в глаза?» «Мне было стыдно за то, каким я стал. Он воспитывал меня не так. «Убить Кэти?» и так исполнится я не отступлю хочу чтобы люди которых я люблю были счастливы и кинул монетку она звонко ударилась ровно в центре и отскочила подлетела к самому краю и в последнюю минуту все таки задержалась с ума сойти захлопала в ладоши ари вот увидишь все обязательно исполнится спасибо что поехал со мной жен мне стало гораздо легче Как ни странно, мне тоже. Будто камень, давивший на плечи, стал чуть меньше. «Это тебе спасибо», — сказал я. «Куда дальше?» Вот зря спросил. Потому что Ари протащила меня по всем аллеям, беседкам, аркам, мостикам. Ух, казалось, у меня отвалятся ноги. Отвык столько ходить. Зато домой мы возвращались в полном умиротворении. Стоило припарковать авто у дома — как на порог вылетела Дея. Жен, Ари, мы уже собирались вас искать. Но и даже брату звонил!» Налетела она на нас. «Где вы были?» «Гуляли», — ответил я растерянно. «Вроде бы недолго». «Одиннадцатый час вечера, Жен. «Ого!» «Вот это посетили парк». «Прости, прости, это я виновата». Ари повинно опустила голову. «Поссорились с отцом», Попросила жена погулять со мной. «Ничего страшного. Главное, все в порядке», — ответила Дея. Идем в дом». Нейт был зол. Видимо, разговор с братом радости ему не прибавил. А я запоздало вспомнил, что обещал позвонить одному из Айтере Хайди. Вот пустая голова. Надо будет завтра заняться этим. А сегодня так хотелось спать. Ари тоже заверила брата, что завтра он может ругать ее сколько угодно, А сегодня она падает с ног, попросила перенести ее вещи в комнату, а сама исчезла, пока Нейт не устроил ей головомойку. «Я тоже пойду», — шепнул я Дея и сбежал, пока злющий Нейт не добрался до меня. Быстро умылся, лег и впервые за долгое время ощутил в голове приятную легкость. когда вроде и есть мысли, но они текут настолько вяло и лениво. что и обращаться к ним не хочется. Стоит ли удивляться, что пять минут спустя я спал?